Он просто сидел, положив руки на колени и опустив голову. Плечи его тряслись, он рыдал. Она хотела обнять его, но он отстранился, остался сидеть, как сидел. Рыдания не прекращались, и она решила поискать в ближайшем поселке гостиницу. А может, и врач найдется. Она хотела приподнять его и передвинуть на сиденье рядом с водителем, но он сам пересел. Она дала газ. Он продолжал плакать. Он оплакивал свой сон, оплакивал возможности, которые дарила ему жизнь, и которых он не смог или не захотел реализовать. Оплакивал все, чего уже не вернешь и не изменишь. Ничего нельзя вернуть. Он плакал потому, что понял, «Если чего-то хочешь, надо хотеть изо всех сил», и потому что часто не знал, чего же он хочет. Он оплакивал все, что было плохого, в его семейной жизни, равно как и то, что было хорошего. Он оплакивал разочарование, которое их постигло, их надежды и ожидания счастья, проснувшиеся в эти последние недели. Все, что он вспоминал, почему-то было печальным и болезненным. Все самое прекрасное и счастливое в их жизни было приходящим. Любовь, семья, когда все еще было хорошо — Счастливые годы с детьми, удовольствие от своей профессии, увлечение книгами и музыкой, и все прошло. Перед его внутренним взором проходили эпизоды его жизни, он пристально вглядывался в эти картинки и различал черную печать, где жирными черными буквами в жирном черном кругу было написано «Прошло». Нет, не просто прошло мимо него и без его участия, Он сам разрушил тот мир, который создала их любовь. И теперь уже не будет никакого мира, ни черно-белого, ни цветного. У него больше не было слез. Он был утомлен и опустошен. Он вдруг понял, что оплакал свою семейную жизнь, как будто сейчас эта жизнь закончилась. Свою жену, как будто сейчас он ее потерял. Она посмотрела на него, улыбнулась. «Ну что?» Они проехали указатель с названием населенного пункта, числом жителей и высотой над уровнем моря. Две сотни жителей, — подумал он, — и уже маленький город. И всего несколько метров над уровнем моря, оно где-то близко, хотя его и не видно в тумане. Останови, пожалуйста. Она съехала на обочину и остановилась. Сейчас, — подумал он, — сейчас. Я здесь выйду. Дальше с тобой не поеду. Я знаю, что веду себя ужасно, мне бы надо было все это предвидеть, но я не мог всего знать. Мы пытаемся построить жизнь на развалинах, а я не хочу жить с тобой на развалинах. Я хочу попробовать начать все заново. Что ты хочешь попробовать? Жить, любить, все сначала, именно все. Под ее отчужденным, оскорбленным взглядом он сжался, и все, что он сказал ей, показалось по-детски наивным. Если она спросит его, что он собирается делать, что он здесь забыл, на что будет жить, что будет с его жизнью, дома, он не сможет ответить. «Давай поедем к дюнам. Уйти ты всегда сможешь, мне тебя не удержать. Давай поговорим, если ты, конечно, не попал в глубокую яму. Может, ты и прав, и мы предали то, что между нами было» и чего потом уже не было никогда. «Тогда мы это наверстаем». Она положила ладонь ему на колено. «Да?» Она была права. «Неужели они не могут просто доехать до того поселка, где Дюны, и поговорить откровенно? Или он не может ей сказать, чтобы она оставила его здесь, а сама ехала дальше? Ему необходимо всего лишь несколько дней. Он потом догонит ее... В крайнем случае, приедет в аэропорт к отлету. И не должен ли он рассказать жене о своем сне и о женщине с бензоколонки? Это было бы честно. Я могу уйти только сейчас. Он вышел из машины. Открой, пожалуйста, багажник. Она покачала головой. Он обошел машину, открыл дверцу с ее стороны, потянул за рычажок между сиденьем и дверцей. Крышка багажника отскочила. Он вытащил чемоданы и сумку, поставил их на землю.